Голова седьмая. Тобиа с беззвучно рухнул, и с ножа в руке Армандо закапала кровь. Он кинулся ко мне, словно злой дух, взмахнув клинком, на поверхности которого отражались краснооранжевые искры на сцене. Я в панике вскинул руки, попятился, и противник растек мне руку. Это было больно, и, кажется, кровь хлынула на самом деле. Врезался в тележку с хотдогами, едва заметив, как кто-то из двух мужчин, что был помоложе, выхватывает оружие. Мне было не до этого. Армандо превратился в кошмар, а Тобиас нет, умоляю, не Тобиас. Ави вскрикнула, упала на колени и попыталась помочь пожилому историку. Гози отпрянул в ужасе. Я пошатнулся, только не Тобиас. Армандо снова кинулся на меня, и мне пришлось сбежать. Я толкнул тележку с хотдогами и помчался прочь, прижимая к груди кровоточащую руку. Теплая жидкость просачиваясь сквозь рубашку, попадала на кожу. Я расталкивал толпу, сбивая людей с ног в отчаянной попытке оторваться от Армандо. Но он следовал за мной и выглядел скорее призраком, чем человеком. Препятствия ему не мешали. Аспект без усилия прошел сквозь толпящихся зрителей. Он не утруждал себя притворством, как остальные. Ему не нужно было пытаться сохранять мой рассудок. Я с трудом протиснул себя мимо какой-то семьи и оказался в первых рядах толпы, прямо у сцены, сбившись с пути. Красные искры ударились о стену, замирали и погасли. Позади меня яркий и непредсказуемый умирающий свет озарил Арmando. Глаза у него были пустые, как у утопленника. Он неумолимо следовал за мной, размахивая кровавленным ножом. Я вырежу их из тебя, прошептал он, и мне каким-то образом удалось услышать этот голос сквозь шум людей, которые радостными воплями поощряли исполнителей или орали на меня. Я их всех вырежу. После столкновения с кем-то в толпе меня пихнули в другую сторону, когда я ударился о другую группу. Мою руку пронзила боль, а из легких вышибло весь воздух. Меня зажало между чужаками. Армандо проплыл сквозь них. Его лицо появилось из щели спины, как пятно просачивающееся сквозь стену. И снова закричал, отталкивая людей от себя. Моя рука горела от боли. Протиснулся сквозь душную, потную, визжащую, жуткую массу. Я извивался, стремился на волю и, наконец, вырвался из толпы на свежий воздух. Армандо налетел на меня сзади, ударил плечом и швырнул на землю. Удар об бетонный тротуар заставил меня ахнуть от боли. Вырежу их всех. Я перекатился и уставился на Арманда, освященного вспышкой искр в ночи. Он усмехался, а потом пуля попала ему в лоб. Он споткнулся, затряс головой. Последовали новые выстрелы, похожие на хлопки шутих. Каждый был в лицо, почти без разброса. Наконец Арманда рухнул на пыльную землю, выронив нож. Я быстро отполз от трупа, выбрался на тротуар и обернулся. Никогда ещё мне не доставлял столько радости вид Джей Си, держащего перед собой пистолет. Он подошёл ко мне и присел на корточке. «Ага», — сказал он. «В глубине души я всегда знал, что когда-нибудь мне придётся застрелить этого парня». Армандо лежал в луже собственной крови. Джей Си кивком велел мне протянуть руку, чтобы он мог осмотреть рану, Я сделал это, борясь с подступающим оцепенением. Итак, сказал Джейси, вытаскивая из кармана бинт. Собираешься рассказать, почему так старался держать меня подальше? Что? Бросил меня в трущобах, сбежал из особняка, прежде чем я успел вернуться к тебе. Даже поблизости от ярмарки моя машина застряла в пробке. Это случилось на самом деле. И все равно мне кажется... Что ты ведешь себя безрассудно? Ты специально так поступаешь? Нет, он ошибался. Я просто, просто хотел добраться до Сандры. Я попытался объяснить, но тут нахлынуло такое чувство, словно от меня что-то оторвали. Оно было знакомым до тошноты, поскольку я уже испытал такое сегодня, Сармандо. Утрата. Информация покидала меня навсегда. Сейчас все было гораздо хуже. Удар молнии против хруста сломанной ветки. Я застонал, сжавшись в комок. Все ускользало от меня. Все те случайные обрывки знаний, которые не вписывались в специализацию других аспектов, мелочи, которые касались всего, что я делал и чему научился, и содержались в одном замечательном человеке. Тобиас. Тобиас умер. Что такое? спросил Джейси. Что с твоим лицом, тощий? Что случилось? «Он добрался до Тобиаса!» — прохрепел я. «Где?» — ряфнул Джейси. Я указал на дорогу сквозь толпу. Джейси побежал, а я вскочил на ноги и последовал за ним, оставив труп Армандо. Мне не казалось, что он сможет подняться и снова напасть на нас, но не было никакой гарантии. Кошмары не подчиняются правилам. К этому времени настоящие люди приноровились убираться с моей дороги. В большом городе к таким вещам привыкают, но... Даже если ты не похож на обычного бездомного пьяницу, несколько добрых саморитян спросили, не нужна ли мне помощь, но мне удалось отмахнуться от них и вернуться к тележкам с хотдогами. Двое мужчин ушли. Нгози стояла на коленях возле тела Тобиаса, ее руки были в крови. Она пыталась, благослови ее Господь, перевязать его. Этого было недостаточно. Джейси встал на колено рядом с Тобиасом, безвольно опустив пистолет. Айви стояла рядом, обхватив себя одной рукой, а другой держала сигарету. Чёрт! Она бросила курить много лет назад! Джейси встал, подошёл к ней. И Айви, уткнувшись в его плечо, тихонько заплакала. Я уставился на тело. Тобиас был самым первым. Это его успокаивающий, оптимистичный голос донёсся из теней кошмаров. Я вспомнил, как сидел ночью в кресле, выключив свет, окружённый шёпотами. а потом впервые услышал его. Он был моим ключом к сохранению рассудка. «Что?» — проговорил Ангози. «Что нам теперь делать?» Мне это было неизвестно. «Надо убираться отсюда!» — сказал Джей Си, всё ещё держа Айви. Он нуждался в утешении не меньше, чем она. «Мы привлекли внимание! Взгляните-ка!» Хотя шоу «Искры» закончилось, и кто-то начал поливать сцену водой, Охрана пробиралась сквозь рассеивающуюся толпу. Несколько человек повернулись ко мне, оживлённо жестикулируя. — Мы не можем просто оставить его, — сказала Айви. — Выход есть, — прошептал я. — Способ всё исправить. Сандра! Она знает! Спотыкаясь, подошёл к тележке с хот-догами. На прилавке лежала записка и сумка с мобильником внутри. Записка гласила. — Будем на связи. Я схватил сумку и записку, и хотя мне было больно это делать, бросил останки Тобиаса. Это было неправильно, это было ужасно, но я решил, что я вернусь за ним, устрою ему достойные похороны. Он просто будет лежать здесь, подумал я, и люди будут проходить сквозь него, понятия не имея, на что они наступают, на великого человека, которого они никогда не увидят, никогда не узнают. Мне нужно было идти дальше. Я захромал прочь, все еще боюсь и опорезанную руку, когда охранники окликнули меня. Они поспешили за мной, но потом я подошел к своему лимузину, который все еще был припаркован у обочины. Барб открыла дверь, и преследователи отступили. Я внезапно перешел из категории какой-то бездомный алкаш в категорию вне нашей компетенции. Я забрался внутрь и ногой распахнул дверь, когда Барб попыталась закрыть ее за мной. Ави и Джейси в Затянгозе вошли и прюхнулись на сиденье. Барпа заглянула внутрь. «Э-э-э, все на месте?» «Нет», — прошептал я. «Но мы всё равно можем ехать». «Конечно», — бодро отозвалась девушка. «Вам что-нибудь принести? Воды или...» «Лучше заткнись». Она закрыла дверь, пожалуй, слишком резко. Я скучал по Уилсону и... «О, чёрт! Тобиас мёртв!» Я лёг на сиденье... А Джейси опустился рядом со мной на колени и снова принялся возиться с бинтом. Точно, сказал Айви, глубоко вздохнув. Точно, нам нужен план. Не могу поверить, как это больно, но нам очень нужен план. Стив, это не должно повториться. Машина тронулась. Барб включила интерком. Мы едем куда-нибудь конкретно? Нет, ответил я. Просто езжай, пожалуйста. Подальше отсюда.